Глава 18. Разгром картеля. По войски с Кашеваровым сдержали свое обещание. Когда их привезли в сыскную полицию, они тут же дали признательные показания. Директора товарищества «Оборот» оказались людьми осведомленными. Они нарисовали картину таких хищений, что в Москве вновь прошли массовые аресты. Первым был схвачен директор «Курской дороги», действительный статский советник Лабзин. А затем началось... На Курской за решетку также угодили смотритель выгрузного двора, смотритель погрузного двора, кассир товаров большой скорости и оба агента по передаче грузов. На Николаевской – начальник товарной станции, заведующий товарным отделением и начальник коммерческого отдела. Ярославско-Архангельская дорога лишилась смотрителя товарного движения и всех товарных кассиров с помощниками в обоих отделениях отправления и прибытия и выдачи. На Рязанско-Уральской чугунке взяли бухгалтера с правами заместителя заведующего и смотрителя керосиного нефтяных складов. И это было только начало. Выяснилось, что вся система отправки, доставки и учета грузов на дорогах Московского узла стала жертвой мошенничества. Фон Мек впал в ступор. Сначала он ходил и хлопотал за арестованных, никак не мог поверить в происходящее. Лыков дал ему почитать протоколы допросов. Николай Карлович все равно не поверил и лично встретился с некоторыми из них. Вдруг там, самооговор. Из следственного корпуса он вышел красный как рак. Вдвоем с питерцем магнат отправился в ближайшую кухмистерскую и потребовал водки. Николай Карлович был сам не свой. Наконец он сказал. Единственное, что радует, среди них нет ни одного настоящего железнодорожника. В каком смысле, не понял сыщик. Да не все торгаши, купцы от чугунки. Настоящие путейцы не такие, они труженики. Я горжусь тем, что к ним принадлежу. Обратите внимание, когда по улице идет человек в черной шинели, люди смотрят на него по-особому. Они понимают, что тот облечен большой ответственностью. Ему доверяют здоровье и даже жизнь. А случись война. Без нас как армия станет воевать? — Отрасль ваша важная, — согласился Лыков. Даже содержание это отражает. На службу просто так не попадешь, только если путевым рабочим. Вы не до конца понимаете. Все так же взволнованно продолжил фон Мек. Железные дороги. Это локомотив всей экономики. Знаете, сколько чугуна уходит на изготовление паровоза? Шесть тысяч пудов. На товарный вагон — триста шестьдесят. На пассажирский — полторы тысячи с лишним. Добавьте эксплуатационные расходы металла на содержание и ремонт путей. 400 пудов чугуна на версту в год. Осознаете? Мы главный покупатель металла и главный двигатель металлургической промышленности. В 907-м дороги потребили 65 миллионов пудов чугуна. А сколько грузов они перевезли, не знаете? Я вам отвечу. 5 миллиардов 200 миллионов пудов. А вы говорите... Лыков ничего плохого про железные дороги не говорил, но возражать не стал. Такая преданность своему делу вызывала лишь уважение. Магнат продолжил. — Я, когда был кочегаром, понюхал угольной пыли. И кочегар не только лопаты машет. Бывало, вернешься из поездки, и вместо того, чтобы домой идти, несколько часов моешь юбку паровоза с мылом и щелочью. Юбку, так называется, кожах, который защищает нижнюю часть машины. Ты должен сдать его следующей смене чистым. А машинисты в их руках человеческие жизни. Нет большинство моих коллег люди порядочные. И тем обиднее видеть сейчас такое. Арестованные кассиры рассказали, как были организованы хищения. Лыков ошибался, полагая, что грузы исчезали в дороге. Нет, их крали в самой Москве. При этом вагоны никуда не пропадали, иначе дороги первыми подняли бы тревогу. Пропадали грузы. Обычно те, которые пребывали в Москву издалека. Отправитель за тысячи верст объясняется со станции назначения по телеграфу. Много ли так выяснишь? В лучшем случае, здесь есть доверенный, доверенный представитель с правом подписи, которого можно долго гонять по кабинетам. Учет на дорогах оказался в немыслимо запущенном состоянии. Конечно, им пренебрегали сознательно, но бардак достиг чудовищных размеров. Сыщики изъяли тысячи квитанций, из данных бухгалтерии безо всяких штемпелей. Выяснить по ним судьбу пропавших грузов было невозможно. То же самое и с грузовыми раздаточными ведомостями. Другие важные документы, книга весовщиков, книга прибытия-отбытия и книга подачи вагонов на всех восьми дорогах представляли собой просто набор нескрепленных листов. Точно так же, как и книга учета арестантов у Моисеенко. Ставка была сделана на взаимные махинации. Когда нет ни внутреннего учета, ни встречного, следов уже не найти. Что самое удивительное, коммерческие и юридические службы дорог такое положение дел устраивало. Это позволяло им отбивать на скоке претендателей и тянуть до истечения искового срока. Поэтому бардак в учете не только не наказывался, но даже молчаливо одобрялся. Далее. Жулики старались обирать крупных грузохозяев. Маленькие комиссионеры ждали свой единственный вагон, как манну небесную. Они торчали на станциях, следили за продвижением товара по телеграфу. У таких украдешь немного, а хлопот не оберешься. А московское торгово-промышленное товарищество, которое гнало хлопок и сверган эшелонами, на единичные пропажи смотрело сквозь пальцы. А даже если бы и начало бы оно свое частное дознание, Правление дороги тянет волынку, сыскная полиция отмахивается, МПС в лице товарища министра молча складывает жалобы в ящик стола. Иногда доставалось и малым грузохозяевам, если их товар приглянулся князю. Он заранее искал покупателей и давал команду украсть, уже зная, куда отправить добытое. Большинство хищений приписывали ворам или разбойникам. Крючники подломают вагон и утащат из него часть груза например, 10 кип хлопка. Агенты картеля тут же спрятают то, что осталось, и еще пару вагонов в придачу. Потом сообщают получателю. Не успели разгрузить, а тут снова воры. Когда же это кончится? Пишите в полицию, мы устали штрафы платить. Для самых настырных искателей возмещения придумали особый прием. Товарный кассир ставил на оригинале приехавший накладной штемпель с датой. А рядом... Мастера из Лукоморья рисовали поддельную отметку в получении груза. Круг смыкался. Обворованный кричал, что это мошенничество. Подпись не его. но На дубликате накладной таких отметок нету. Его отсылали в Малый Гнездиковский. Иди, ищи правду там. Транзитными грузами большой скорости поступали еще изощреннее. Первым делом мошенники переводили их в грузы малой скорости. Те, в свою очередь, делились на срочные и очередные. Срочные должны быть нагружены и вывезены в течение двух суток с момента поступления на станцию. А вот очередные грузы — изгои на железных дорогах. Их отправка велась без каких-либо обязательных сроков. Главное — соблюсти очередь. Кассиры загоняли в этот раздел самые дорогие клади и прятали их на некоторое время. Например, вагон с хлопком прибыл с Оренбург-Ташкентской дороги на товарную станцию Московско-Курской дороги, что в новой деревне. Отправитель Московское торгово-промышленное товарищество, получатель Товарищество Вологодской мануфактуры. Кассир станции сразу же изъял у оберкондуктора оригинал накладной со штемпелями отправки. В грузовой распределительной ведомости он честно сделал об этом отметку, но пересылать вагон транзитом в Вологду не стал. Вместо этого... Кассир подделал документы, переводя «Хлопок» в очередные грузы малой скорости. Затем в Лукоморье сфабриковали новую накладную. Из нее следовало, что грузохозяин «Хлопка», товарищество «Оборот», а пункт назначения «Петербург». Вагон загнали на станцию Лефортово окружной дороги. Отстояв там пару дней, он переехал на товарную станцию Николаевской дороги, где следы его окончательно затерялись. Затем хлопок перегрузили в другой вагон и послали на сортировочную горку Николаевской дороги с новой накладной от оборота. Получателем сырья теперь выступал паровой механический хлопкоочистительный и белильный завод Новицкого, что на выборской стороне. Цена товара была на треть ниже рыночной. Питерцы прекрасно понимали, что покупают краденое, но жадность брала верх. Сортировочный парк Николаевской дороги был ключевым местом махинаций. Все девять кассиров, что входили в картель, именно туда посылали вагоны с подложными документами. Парки их формировали и отправляли новым покупателям. Эти вагоны не ломали крючники и на них не нападали в пути бандиты. Разумеется, участниками и свидетелями огромной аферы являлось множество людей. Маневровые машинисты, начальники станций, коммерческие агенты, весовщики – все они или помогали, или молчали. Сунут молодушному машинисту красненькую, он сформирует состав и распишется, где укажет. Тех, кто противился, переводили на худшие должности или вообще выгоняли с дороги. Самых непокорных убивали головорезы Тугарина-змея. Картель создал сеть отраслевых компаний, которыми дирижировала агентурная контора Лангина-Приятелева. Кассиры вели собственный учет. Торговый дом... Георгий Скумбуридис и братья Кундурис отнывал их деньги. Доход кассиров составлял меньшую часть добычи. Основные обороты контролировал Приятелев. Его контора готовила ежемесячные отчеты и посылала князям. По итогам квартала главари собирались на совещание. Там обязательно присутствовал товарищ министра тайный советник Бавастро. Другим членом Ариапага кассиры называли Лабзина. Директором-распорядителем преступного общества выступал князь. Начальник товарной станции Николаевской дороги утверждал, что однажды присутствовал на совещании. Его чехвостили за снижение оборотов. И среди атаманов сидел неприметный человек, который все время молчал. Прочие относились к нему с особым почтением. Но других подтверждений полиция не нашла. К заявлению жулика следовало относиться осторожно. Кассир из Рогожи утверждал, что тоже ходил на ежеквартальный отчет и видел там Моисеенко с Рейнботом и стоял на своем. Особенное внимание сыщики, конечно, уделили личности князя. Его фамилия действительно оказалась с гонников. В адресной конторе числился лишь один такой, и звали его Илларион Ефремович. Православного исповедания... Личный почетный гражданин, холост, проживает в меблированных комнатах Мадрид и Лувр на Тверской в доме Поленова. Комиссионер по меховому товару. У полиции не было никаких порочащих его сведений. Само собой, визит в номера не дал результатов. Атаман съехал заблаговременно и сменил паспорт. Найти его в миллионной Москве было трудно, если он вообще не сбежал оттуда. Зато полиция смогла выявить активы князем. Выяснилось, что в городе на него записано имущество стоимостью в миллион рублей. Несколько доходных домов были куплены в прошлом году. Видимо, 907-й выдался для картеля удачным. Еще преступнику принадлежали вклады в трех банках, но он успел их снять. Сгонников был также главным акционером Глутвинской ткацкой мануфактуры среднеазиатских и внутренних изделий. Среди владений князя обнаружился даже кабинет автокондуктивного массажа на Арбате. Душеприказчиком говоря в финансовых вопросах был Лунгин Приятелев. Он-то как раз оказался хорошо знаком полиции. Только не московской, а петербургской. Дважды находился под следствием, отсидел полтора года в исправительно-арестантском отделении и был выслан из столицы. Алексей Николаевич лично допросил мошенника. Как подобраться к князю? Кто его приятели, подруги или субутыльники, тот лишь посмеялся. Слабостей у сгонникова нет. Близко к себе он никого не подпускает. А рассказывать о таком человеке себе дороже. Если и Ефремович узнает, что его кто-то выдал, то можно сразу обращаться к Корягину. Корягин держал в Москве пять мастерских по изготовлению гробов. Финансист категорически отказался говорить о князе, сказав, что лучше пойдет на каторгу. Молчали о главаре и кассиры, и смотрители амбаров. При упоминании его фамилии все словно цепенели. Наконец Лыков разговорил самого развитого из арестованных начальника станции. Тот долго мялся, но в конце концов сообщил. — Елена Ефремович всего же держал, да, главный управитель и он же ревизора. Попробуй сделать что-то не так, сразу наказание. Жуткий человек. Сильно запугивал. Он не запугивал, а сразу убивал. У меня был поддежурный, который не хотел потакать в воровству. Обещал в полицию сообщить. Я к Сгонникову. Что делать? Тут пришел, молча выстрелил человеку в голову, без разговоров. А тело потом бросили на пути. Они так всегда делали. Клали на рельсиум головой. Поровоз расплющит, и будто бы несчастный случай. На моей станции еще сто раз так положили. И на других, я слышал, казнили нескольких. Князь лично стрелял, не поверил Лыков. При свидетелях. Да, тот случай я сам видел. Он садист, ему доставляет удовольствие убивать людей. Нет, что вы. Просто он считает, что так нужно для дела. И точно, после казни честных служащих все остальные помалкивали. Илларион Ефремович не убивец, а предприниматель. Говорю же, вожжи были у него в руках. Все крутилось и вертелось с его благословения или лепенка. Замечательный организатор, только очень страшно с ним работать. Неужели все до единого боялись и молчали? Не нашлось смелого человека. Повторяю, людей запугали. Самый большой склад краденого был в подмосковном селе Перово. Чуть не половину села забили товарами. А когда этим заинтересовался тамошний урядник, его тут же зарезали. Ну и все окончательно сникли. Уж если полицейских режут и права нет, чего ждать простым людям? Лыков продолжил расспросы. — Скажите, а в чем была разница между ним и Тугариновым? Вы ведь знали обоих? Они как будто дублировали друг друга. — Разница была большая, — заявил железнодорожник. — Да, я знал обоих. Тот был просто уголовник, хоть и серьезный. Его тоже все боялись. Тут они со Сгонниковым схожи, это верно. Их различал масштаб. Тугаринов был при князе наподобие адъютанта. Он отвечал за бандитизм, за связь с воровскими шайками. Стращать людишек тоже входило в его обязанности. А Сгонников стоял на самом верху пирамиды. Он именно что руководил. У него хорошо получалось учитывая, сколько времени мы не могли раскрыть его пирамиду. Лыков отправился в Петербург. Заодно, кстати, сдал в банк, взятые на время облигации. Он просидел в картотеке Петербургской сыскной полиции два дня, но не нашел ничего полезного. Все зарегистрированные контакты Приятелева были связаны со столицей. О Сгонникове нигде не было ни слова. Колежскому советнику пришлось решать вопрос и с помощником. Тот считал, что его легенда не пропала. Князь услышал от Скумридиса кличку сапер, после чего грека зарезали. Вряд ли бандиты связали это убийство с налетчиком Азвестопола. Тот в Москве был редким гостем, нигде не светился. На всякий случай титулярный советник довестил деда Афанаса, Рассказал, что явился по указанному адресу и угодил в чужое похмелье. Владельца постирочной убили чуть не у него на глазах, Гости едва успел сбежать. Видимо, что-то не поделили, а могли под горячую руку и Сергея прикончить. И сейчас налетчик не знал, что делать, облигации требовалось обратить в деньги, а кто теперь за это возьмется? Дедушка поохал, поохал и послал Грека аж в Гомель. Вторая часть дознания железнодорожных краж быстро набирала ход. Арестованные все поголовно сознались, кроме Приятелева и двух генералов. Вот только атамана не было. Директор департамента едва отпустил Выкова обратно в Москву. Мол, москвичи должны справиться сами. Калежского советника заждались в других местах необъятной империи. Уже февраль, а он снова просится в Первопрестольную завершить начатое. Ну вот тебе еще пара недель, и все. Алексей Николаевич сел в поезд и отправился в Первопрестольную. Две недели пролетят незаметно. Нужно спешить. Сыщик открыл газету. В Париже 12 градусов мороза. Беда. Без печей, двойных рам и при дороговизме топлива многие семейства замерзли до смерти в собственных квартирах. Хорошо, что дочка привычная и рамы у них утепленные. В том же Париже арестовали Мейера Валлаха и Фанни Жунтульскую, русских революционеров. Они пришли в банк разменять русские 500-рублевые билеты. Те самые, которые похитили в Тифлисе при ограблении кареты казначейства. Номера билетов, как оказалось, были записаны, и пособники террористов угодили за решетку. Вот это правильно. Московские городовые преследовали убегающих бандитов на Большой икиманке, Чтобы не отстать, скачали на ходу в сане крестьянина Савина. Бандиты открыли ураганный огонь из револьверов, Но отважный крестьянин гнал лошадь под градом пуль, и преступники в результате были схвачены. Исправляющий должность московского градоначальника наградил храбреца пятью рублями. В Тифлисии на вокзале арестовали дворянина Орхиникидзе с гитарой в руках. В гитаре были спрятаны фальшивые банкноты на 60 тысяч рублей. Интересно, как они там поместились? В Лиссабоне убили короля и наследного принца. Королю пуля угодила в сонную артерию, он скончался мгновенно. Принца ранили в голову и грудь, и он умер спустя несколько часов. Пострадал даже юный инфант. Ему прострелили челюсть. Террористов зарубили саблями на месте. В Асхабаде зарезан владелец кишечного завода. Наемного убийцу выписал из Баку конкурент. Вот вам и особенности коммерции по-азиатски. С большим интересом сыщик прочел заметку о шпионском процессе. В Петербургском военно-окружном суде рассматривал дело писаря главного артиллерийского управления Викона. Он выкрал со службы две секретные книжки с расписанием расположения сухопутных войск и собирался передать их третьим лицам. Все Николаевич знал, что этими лицами были офицеры германского генерального штаба. Шпиона разоблачил Фридрих Гейзе, он же Буфаленок, А сведения от него доставил в Россию маршрут агент русской разведки Павел Выков-Нефедьев. Викона приговорили к шести годам в арестанских отделениях. За полдня пути прошло незаметно. Вернувшись в Неаполь, Выков переоделся и поехал на Большую Бронную, куда вызвал Фороскова. Агент по кличке Страховщик явился веселый, пахнущий коньяком и большими деньгами. Вынул из кармана пачку турецких папирос, закурил и вальяжно откинулся на спинку кресла. — Ты чё такой сегодня? — удивился Питерис. — Коммерция идёт, — ответил гость. — Продал я шёлк и выручил за него 7900 рублей. Представляете, Алексей Николаевич, в жизни подобных денег в руках не держал. А тут за три недели такой прибыток. Жулики, что ли, пойти? — А что, Канахистов, как он отнесся к твоей удаче? — Сердится, а поделать ничего не может. И потом говорила. Сам не в убытке, продал через меня ворованный сырец. Лыков предостерег осведа. Будь на страже, друг он с обидой какую гадость задумает. А! -а, -а Беззаботно отмахнулся Петр, доставая новую папиросу. Куда денется? Есть слева расписка о сотрудничестве у вас лежит. Они обсудили последние новости, потом Лыков дал Фороскову новое задание. Нужно найти князя. Если он в Москве, то рано или поздно даст о себе знать сообщникам. Далеко не все агенты картеля арестованы. Канахистов не так прост, как хотел казаться. Его вес среди уголовников значителен, связи обширны, но он не намерен делиться сведениями с полицией. Нужно присмотреться к извозопромышленнику с другой стороны. Арестованные кассиры упоминали Канахистова в числе крупных скупщиков. Только ли в свою губернию он сбывал товар? Например, Гаврила приторговывал краденными смушками. Деревни такие не наденешь. Форосков ушел, пообещав разузнать насчет смушек. Есть молодая одна идея. Алексей Николаевич не стал допытываться, какая именно. Петр человек опытный и глупостей не наделает. Сыщик выспался от души и на следующее утро явился в ЖПУЖД. Им тоже велено было завести агентуру. Может, что-то выяснили насчет князя? Запасов встретил питерца по-дружески. Его участие в железнодорожно воровской комиссии не осталось незамеченным начальством. На Пасху Дмитрия Иннокеневича должны были произвести в полковники и назначить на самостоятельную должность. Жандарм относил это насчет рапортов Лыкова премьер-министру. Они поговорили о поисках Сгонникова, о показаниях арестованных кассиров, выпили китайского чая. Подполковник шутя побронил сыщика за то, что тот ходит по Москве без охраны. — Мало ли что. Надо вернуть в конвой храброго Деремедведя. Лыков согласился без энтузиазма. Принялись искать вахмистра и нашли в наряде. Алексей Николаевич велел ему явиться завтра к девяти утра и пошел по другим адресам. Дознание забуксовало. Арестованные уже рассказали все, что знали. Найти главаря — это не помогло. Лабзин все отрицал и одну за другой писал жалобы прокурору а Бавастра даже не отчислили от должности на время следствия. Он спокойно продолжал исполнять обязанности товарища министра путей сообщения, а на все вопросы сыщиков отвечал издевками. Выкова очень заинтересовал загадочный молчун, присутствующий на квартальном совещании. Лишь один человек сообщил о нем, и тот не входил в руководящий центр. По словам свидетеля, незнакомец к которому все относились с большим почтением, Носил окладистую бороду. Видимо, то был грим. Вызывал ли он страх? Нет, страх всегда нагонял князь. А этот, скорее, уважение и желание услужить. Бездействие прошло несколько дней, и вдруг в номер Клыкова явился сам Канахистов. Гавриил Матвеевич был чем-то взволнован. Он сказал, «Ваше высокоблагородие, Петр Засимович обнаружил то, чего просили его сыскать. Что именно?» — попытался проверить барыгу коллежский советник. Он не пояснил. А где он сам? Ждет вас. На квартире? В какой квартире? Канахистов понизил голос до шепота. К Михалому заведении Рогаткина Ежикова на Большой Полянке. Петр Засимович просил вас в сей же час прийти. Послал меня сопроводить. Это было подозрительно. Лыков продолжил расспросы. Че же он сам не явился? Краулит бабу, по любовницу князя нашел, е ей Подшивальщицы служат у Ежикова, и уже осозналась. — Так вел бы ее в полицию? — Канахистов терпеливо пояснил. — Боится она, молодая. Князь ее полиции запугал. Петр Засемич сказал, у вас талант с бабами толковать, вот, может, вы ее и уговорите, как в случае с Сайкиной, а что за случай он не сообщил. Эта фраза разрешила сомнение Лыкова. Много лет назад в Нижнем Новгороде они с Фросковым дознавали убийство псаломщика Троицка Верхнепосадской церкви. Дело зашло в тупик. Подозреваемый сбежал, найти его не удавалось. И тогда Алексей Николаевич убедил сообщницу-злодея заманить его в засаду. Фамилия бабы была Сайкина. Опять же, Ежиковы — мехоторговцы, и князь официально числился комиссионером по меховому товару. Тоже вроде сходится. «Идем», — решился сыщик. Внизу навстречу ним поднялся сидевший с газетой Дили Медведь. «Андрей Зинович, побудь здесь», — остановил его коллежский советник. «А что так?» — недовольно спросил вахмистр, косясь на извоза промышленника. «Да я там один справлюсь. Меня товарищ позвал». Жандарм сел с обиженным видом и снова взялся за газету. Перед номерами стояли легкие двухместные санки. Канахистов укрыл начальство движей полностью, сам сел за кучера, и они отправились за Москворечьем. Но душе у Лыкова непонятно от чего было неспокойно. Если они сейчас выйдут на след атамана, дело можно будет закрывать. Посмотрим, что там за баба. Бывают такие упрямые, что никаких сил не хватит переубедить. Когда они вошли в дом, Алексей Николаевич почуял знакомый запах турецких папирос и успокоился. Значит, Петр действительно здесь. Он проследовал в комнате и увидел Фороскова. Тот сидел на полу, бессильно привалившись спиной к стене. Над ним с револьвером в руке нависал осанистый мужчина с властным лицом. Сгонников. Вокруг толпились шесть или семь человек, на вид патентованные бандиты. Услышав шаги, Петр повернул Клыкова, опухшее от побоев лицо, и прошепелявил беззубом ртом. — Простите, Лисей Николаевич, тряпка я. Тут Сгонников, не тратя слов попусту, выстрелил ему в голову. Колежский советник закричал и ринулся вперед с кулаками, забыв, что у него тоже есть оружие. Он хотел лишь одного — задушить негодяя. Но вся свора накинулась на сыщика. Град ударов обрушился ему на голову. Били палками, кастетами, а один самый злобный — поленом. Лыков сначала расшвыривал бандитов, стараясь добраться до главаря. Потом на его пути оказался Канахистов, и Алексей Николаевич ухватился за барыгу. Сыщиков все били и били. Кровь заливала глаза в ушах, гремела. Он бросил Гаврилу и огрызнулся, свалив ближайшего бандита сильным ударом. В него вцепились сзади. Лыков вырвался, схватил двоих за шеи и шваркнул друг от друга. Вокруг стало не так тесно. Алексей Николаевич ободрился и опять рванулся к главарю. Но ему поставили под ножку, повалили на пол и принялись пинать ногами. С трудом он смог подняться и вновь попер вперед. «Черт, какой здоровый!» — прохрипел кто-то. «Дайте ему жулика!» — жулик-нож. «Не убивать! Я его допросить хочу!» — крикнул из угла князь. Драка приняла зверский оборот. Лыкова лупили со всех сторон, а он из-за крови, заливавшей глаза, ни уже ничего не видел. Просто махал кулаками наугад и медленно продвигался к атаману. Но тут ему прилетел так, что показалось, будто у него лопнул череп. Сыщик пошатнулся, ухватился за того, кто махал поленом, и одним рывком свернул ему шею. Его снова сильно ударили, и он потерял сознание. Арсений Николаевич пришел в себя через несколько минут. Он лежал на полу. У него шарили по карманам. Вынули браунинг, бумажник, сорвали часы. Все тело болело, словно его переехал ломовой извозчик. Сыщик не спешил показывать, что он в сознании, а лежал, прислушиваясь. Топали сапоги и словно откуда-то издали доносились голоса. — Ну и батырь попался, — заметил кто-то уважительно. — Чисто медведь. Она ведь не скажешь. Еле-еле мы его угомонили. Васьки хребет поломал, и едва живой. — Иллион Ефремович, добить, что ли? Коплюжника. — Коплюжник полицейский, — спросил другой. Я тебя добью. Пусть сперва признается, у меня к нему много вопросов. А если не захочет? Первый тоже сначала не хотел, а потом передумал. И что делать? Стой, карауль, мы сейчас вернемся. А если он начнется? испугался бандит. Но князь лишь рассмеялся. Не бойся, мы Лыкову все кости переломали. Он больше не опасен. Сыщик попробовал проверить, так ли это, и понял что не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Жизнь медленно утекала из него. Все ушли, кроме караульного. Черт, неужели это конец? И Петра застрелили. Алексей Николаевич попытался собраться силами, но не сумел. Как глупо! Окончить жизнь на заплеванном полу в плену у бандитов. Князь зароет труп, и тело сыщика даже не найдут. Прощайте, Шурочка, Николка и Павлука. Пожить бы, пожить бы еще хоть чуть-чуть. Вдруг раздался шорох, потом возня, следом тихий шепот. — Побейся у меня, ипохондрия! — дери медведь. Он не остался в гостинице, а проследил за извоза промышленником. Лыков с трудом повернул голову. Сильные руки приподняли его, и вахмистр сказал. — Момент, Русей Николаевич. Сейчас в санке и к доктору. На этих словах сыщик вновь потерял сознание и уже надолго.